Моё ужасное душевное состояние объяснялось целым рядом причин. События развивались в бешеном темпе. Сразу же после пальмирской авантюры произошел инцидент с Лысым Боровым. Дело было так. На обратном пути из Пальмир я все никак не могла прийти в себя. До Белян я тряслась от пережитого страха. Проехав же Беляны, стала пылать яростью. В конце концов! «Сколько можно отравлять мне жизнь? Где же конец обману и лжи? Да попадись мне эти мерзавцы, поубивала бы их всех!» Лысый Боров, в точности такой, как я описывала его Алиции, выскочил из машины, стоявшей перед моим домом, и бросился вслед за мной по лестнице, громко крича, что ему срочно надо поговорить со мной. Единственные же звуки, которые я тогда была в состоянии производить, это скрижетать зубами и яростно шипеть. За лысым боровом следовал еще какой-то человек, и он действительно принял борово в объятия, когда со сдавленным криком «Прочь Мэрбе!» я столкнул его с лестницы третьего этажа. Грамматика в моем выкрике хромала, но слова должны были быть понятны лысому Борову, так как он излагал свои просьбы по-французски. Я еще задержалась на площадке четвертого этажа, чтобы подкрепить упомянутое высказывание несколькими подобными, а затем вбежала в свою квартиру и захлопнула дверь. Через час я была вынуждена ее открыть, так как ко мне прибыли два сотрудника милиции в мундирах. Они принесли повестку. Вызывал полковник. «При мысли о полковнике...» Я испытала такую горечь и одновременно злость, что тут же помчалась к нему, чтобы высказать все, что я о нем думаю. Сотрудники милиции еле поспевали за мной. Прибыв в управление милиции, я сразу же еще в вестибюле наткнулась на Лысого Борова. Представляете, забыв о своем намерении рассчитаться с полковником, я здесь же, внизу устроила чудовищный скандал. Я выразила свой решительный отказ на нескольких языках, чтобы дошло до Борова, вести какие-либо переговоры. Поставила под большим знаком вопроса способность нашей милиции заниматься вообще какими-либо делами, допустив таким образом прямое оскорбление властей. Смешала с грязью присутствующих, пытающихся мне что-то объяснить, и только после этого несколько поутихло. Прежде чем зрители этого спектакля успели прийти в себя, я важно заявила, что мне надо в туалет, и под этим предлогом скрылась. Кружным путем в семь часов вечера вернулась я домой, озлобившаяся на весь мир, никому не доверяющая, решившая отныне рассчитывать только на себя. Я не помнила, заперла ли я входную дверь, торопясь в милицию, так что следовало принять меры предосторожности. Вынув из тайника в машине пружинный нож, я включила в «Ягуаре» противоугонное устройство и на цыпочках поднялась по лестнице. Если я оставила дверь незапертой, они могли проникнуть в квартиру и там устроить засаду. На лестнице не оказалось ничего подозрительного. Вставив ключ в замочную скважину, я повернула его так бесшумно, как будто всю жизнь занималась кражами со взломом. Также осторожно нажала на ручку и, открыв дверь, на всякий случай отскочила в сторону. Ничего не произошло. Тогда я присела на корточки и осторожно сунула голову в квартиру. Не заметив ничего подозрительного, я могла себе позволить войти нормально. На всякий случай я закрыла дверь тоже бесшумно. Шуметь можно будет лишь после того, как осмотрю всю квартиру и никого в ней не обнаружу. Открыв дверь в комнату, я остановилась на пороге. Дьявол собирал свои вещи в небольшой чемодан. Долго я стояла, наблюдая за ним, пока он случайно не повернулся, и его взгляд не упал на меня. И тут этот неестественно хладнокровный человек вздрогнул и, будучи не в состоянии справиться с собой, уставился на меня так, будто увидел привидение. Меня это не удивило, ведь в пальмирах меня ожидала засада, меня должны были убить. Он об этом знал. И вообще, я дошла до такого состояния, когда меня уже ничто не удивляло. «Вижу, что ты, наконец, и в самом деле собрался уходить». — вежливо поинтересовалась я. — Ведь ты этого хотела, — возразил он, успев прийти в себя. — Ах, как трогательна твоя готовность исполнять мои желания! Действуя по намеченному плану, я все-таки осмотрела квартиру, заглянула в шкафы, убедилась, что кроме нас двоих в квартире никого нет, и заперла дверь на ключ. — Разреши мне часть вещей оставить, — холодно попросил дьявол. Я не в состоянии унести все за один раз. На днях заберу остальное. Поступай, как считаешь нужным, только уходи скорее. Пусть оставит вещи. Вещи не кусаются, лишь бы сам скорее ушел. Его присутствие держало меня в страшном напряжении. Более того, я воспринимала его как постоянную угрозу, постоянную опасность, нависшую над моей головой. Я понимала, что у него не только не осталось ко мне никаких теплых чувств, но, напротив, теперь я ему только мешала. После того, как он из замодлен впутался во всю эту аферу, он, как и все прочие члены банды, был заинтересован в моем исчезновении. И я вдруг очень явственно представила, как бы чувствовала себя в обществе шефа, если бы, скажем, по причине временного умственного затмения... Выдала ему тайну. Ужас охватил меня при мысли о безграничной и беспощадной жестокости этих людей. Я приготовила себе чай, выбрала кресло, стоявшее в углу комнаты, и уселась с чашкой в руках, положив рядом пружинный нож. Похоже, я несколько переборщила к своей любви к риску. Роль приманки оказалась мне явно не по силам, надо честно признаться в этом. Не доросла я до нее. Неожиданно я выпалила. Оставьте в покое Родопы. Нет там ничего. Думаю, если бы изо рта у меня вырвалось пламя, Оно не поразило бы его сильнее, чем эти слова. Никогда в жизни не видела я его в подобном состоянии. Страшно побледнев, дьявол вскочил, отбросив чемодан, И в его взгляде отчетливо читались ужас и ненависть. Я понимала, что мое заявление могло быть и неожиданным, и неприятным, но чтобы до такой степени, в чем же все таки дело? — Ты что делаешь из меня дурака? — не своим голосом заорал он, бросаясь ко мне. Лязгнув, сам с собой открылся нож. Дьявол замер на месте. — Не подходи, — сказала я. Красный туман застилал мне глаза. Советую держаться на расстоянии. Поверь, это добрый совет». И в этот момент зазвонил телефон. Ни он, ни я не шевельнулись. Телефон звонил и звонил. Первым опомнился дьявол. «Психопатка», — сказал он, пожимая плечами и снял трубку. «Алло, слушаю. Это тебе!» — обратился он ко мне. «Ха-ха!» Только и произнесла я полной решимости не покидать своего безопасного уголка в кресле. «Да помнись же, кретинка, звонит полковник Едлина!» Я пожала плечами. «Можешь сообщить ему, что я не подойду к телефону, даже если будет звонить сам Господь Бог!» Смешно было слышать, как дьявол, пытаясь убедить меня, что говорит действительно с полковником, пространно объяснял собеседнику, «Почему именно я отказываюсь подойти к телефону?» Его собеседник делал вид, что настаивает на разговоре со мной. «Полковник говорит, что ему бы только услышать твой голос и убедиться, что ты жива!» Раздраженно сказал дьявол, протягивая мне трубку. «С меня было достаточно. Я заорала во всю горло. «Да отвяжитесь вы все от меня!» Какое ему дело, до того сживали я! Пусть катится ко всем чертям!» «Увы!» — начал было дьявол. «А, вы слышали? Пожалуйста, пожалуйста! До свидания!» Не взглянув на меня, он снова занялся чемоданом. Какое-то время в комнате царило молчание. «Так как же обстоит дело с родопами?» — прервал молчание дьявол, запирая чемодан. «Ты соврала?» «Соврала», — подтвердила я. «Сейчас соврала?» Он, наконец, посмотрел мне в глаза. «Опять хочешь все запутать? Только вот не знаю, зачем». «Затем, чтобы ты на своей шкуре почувствовал, что значит жить в атмосфере неуверенности. Вот уже несколько лет ты держишь меня в таком состоянии». «Решила отомстить?» Я позволила себе выразить наивное удивление. «Причем тут месть? Если я наврала о родопах, какие могут быть к тебе претензии?» Он не ответил, напряженно о чем-то раздумывая. Когда он заговорил, в его голосе чувствовались решимость и отчаяние. «Так ты утверждаешь, что сейчас говоришь правду, а тогда лгала. Значит, покойник сказал не то, что ты мне сообщила». «Ну, разумеется, не то! Неужели ты думал, что я уже совсем дура? Из всего сказанного мной верно лишь то, что он действительно называл цифры, обозначающие расстояние, и что без карты этого места не найдешь. Остальное я выдумала. Можете обшарить все родопы, каждый камешек. Ничего не найдете!» «Зачем ты это сделала?» — тихо спросил он. Думаю, таким разъяренным мне его еще не приходилось видеть. — Ты прекрасно знаешь, зачем? — холодно ответила я. — И не считай меня глупее, чем я есть. — О чем ты? — не понимаю. — Можешь и не понимать, дело твое. Я сидела, съёжившись в кресле, с ножом в руке. Больше всего на свете сейчас дьяволу хотелось узнать от меня правду. Будь у него пистолет, он, не задумываясь, пустил бы его вход. Нож в моей руке отбивал охоту к более близкому контакту со мной. Не сказав больше ни слова, он ушел, оставив чемодан на полу. Я слезла с кресла и заперла входную дверь, накинув еще цепочку. В восемь опять зазвонил телефон. Поскольку еще не изобрели способа убивать по телефону, я после некоторого колебания подняла трубку. «Двадцать четыре сказал полковник раздраженным тоном. «Скажите на милость, что это вы вытворяете?» «Вы меня очень хорошо охраняете. Большое спасибо!» — язвительно поблагодарила я. «Нормальный человек на моем месте. Уже давно отдал бы концы. Больше я на такую удочку не попадусь!» «Я не понимаю, о чем вы говорите!» И вообще, возьмите себя в руки, постарайтесь избавиться от этой мании преследования. Приезжайте ко мне. Вас ожидает сотрудник Интерпола. Кто? Этот Лысый Боров? Полковник вроде бы заколебался. Но если вам угодно именно так его называть. Мы вас ждем уже целый час. Вы должны были приехать к Семи. А в Пальмирах вы тоже меня ждали? Зловещим тоном произнесла я. В каких Пальмирах? кладбище. Ничего не скажешь, место самое подходящее. Какого черта вы велели мне ехать в Пальмиры? Так вот, слушайте, сейчас уже вечер, я подожду до утра, а утром устрою скандал на весь город. Уж будьте уверены, всем расскажу. И вашему начальству, и вашим сотрудникам. Я поставлю в известность контрразведку и пожарную команду, и в газеты позвоню. Втихую мне теперь шею не свернут. Если и погибнут, так с музыкой. Пусть все об этом узнают. Полковник очень рассердился. Да что вы такое говорите? Кто свернет вам шею? Что случилось в пальмирах? Уж вы-то должны быть в курсе. Ну хорошо, хорошо. Я в курсе, но хочу еще раз услышать от вас. Допустим, мне доставляет удовольствие слушать рассказы о том, что я сделал. «Итак, что же случилось?» «Да ничего особенного. Позвонила ваша секретарша, сказала, что соединяет с вами, и соединила. Вы велели мне через час быть в Пальмирах, потому что кончаете операцию, и мне надо кого-то опознать». «И я назвал пароль?» «Нет, и теперь я понимаю, почему. Сейчас вы намерены утверждать, что вы мне не звонили». «Намерен, честное слово, намерен», подтвердил полковник. «Подождите минуточку, я вам сейчас перезвоню». Минуточка растянулась на полчаса. Потом полковник снова позвонил, и мне показалось, что он очень рассержен. «Хотелось бы знать, что вы успели сделать за то короткое время, которое прошло между вашим визитом ко мне и утром сегодняшнего дня?» – спросил он. «Вам действительно звонили, действительно вызывали в Пальмиры». «Как вам удалось выйти из этого живой и невредимой?» «Только потому, что бензина не хватило. И еще потому, что я излишне нюхливая. Вот если бы они догадались применить другую гадость, а не ту, которой усыпили меня в Копенгагене, помереть же я должна была потому, что вы поверили в Радопе». «Боже мой, какие еще Радопы! В раздраженном тоне полковника слышалось столько искреннего недоумения, что я окончательно отбросила недавние подозрения. В самом деле, с этими своими подозрениями я могу докатиться до того, что буду считать полковника членом банды, всю нашу милицию купленной, а главное управление – штаб-квартирой гангстеров по эту сторону границы. Разумнее признать, что полковника просто-напросто обманывали». Я рассказала о вчерашнем разговоре и событиях, имевших место сегодня утром, после чего дала понять, что роль приманки мне не нравится. В заключение я сказала, «Хоть это и не трудно, но я в конце концов могу поверить, что вы не заинтересованы в моей смерти. Однако тогда придется признать, что вас обманывают. Лысый Боров тоже лицо подставное, это я вам говорю» и я отказываюсь покидать свою квартиру. Делайте, что хотите. Полковник не стал настаивать и согласился, чтобы я осталась в добровольном заключении. Поздно вечером позвонила Алиция. У меня создалось впечатление, что и ее втянули в компанию против меня. Но меня это не очень огорчило. Я была уверена, что она очень скоро разберется во всем. Уж я-то Алицию хорошо знала. Она никому не поверит, пока сама сто раз не проверит. Утром дьявол попытался проникнуть в квартиру, но ему помешала цепочка на двери. Я проснулась, услышав, как он дергает ее, вышла в прихожую и заявила, что в квартиру его не впущу. Он пригрозил, что вызовет милицию, на что я с энтузиазмом согласилась. Кончилось тем, что, приоткрыв дверь на длину цепочки, Я подала ему бритвенные принадлежности, и он опять исчез с глаз моих. Что же мне делать дальше? У него есть ключи. Если я выйду из квартиры, он воспользуется моим отсутствием и устроит в квартире засаду. А у меня уже кончались сигареты. Нужно купить чай и кое-какие лекарства. Полковник не давал о себе знать. Идиотское создалось положение, и говоря по правде... Я была гораздо ближе к сумасшествию, чем когда-либо. Сигареты и продукты мне привезла на другой день до взволнованная Янка. Я попросила ее об этом по телефону. Приехав, она заявила, что тут ошивается некий мерзавец, который следил за ней. Где ошивается? Да тут, у тебя на лестнице выше этажом. Я звоню в твою дверь, а он выставил рожу и смотрит. «Нет, я так не могу, я человек нервный. Кончай, пожалуйста, все эти штучки!» «Да я бы рада, да не знаю как. Но ведь теперь я боюсь выйти. Так не выходи, я, может, тоже боюсь. Но мне же надо домой!» В конце концов за ней приехал муж, которого я в квартиру не впустила. Не впустила также человека, который пришел снимать показания электросчетчика. Ему пришлось поверить мне на слово и записать ту цифру, которую я назвала. Не впустила и приходящую домработницу, которую хорошо знала. И незнакомого мне человека, выдававшего себя за работника телефонного узла и очень настаивавшего, чтобы я ему открыла. Одиннадцать раз мне звонили разные лица и под разными предлогами пытались выманить меня из квартиры. Причем дважды в ответ на требование назвать пароль вешали трубку. На третий день появился дьявол. «Я желал бы получить свой чемодан», — холодно заявил он. «Сразу надо было забирать», — огрызнулась я. «Но раз уж я не забрал, будь так любезный, отдай мне его теперь». «Хорошо, я спущу его тебе на веревке с балкона». «И устроишь представление для всей улицы?» «Хватит валять дурака! Я могу не входить, выставь его на лестницу!» На меня опять, как видно, нашло умственное затмение, ибо я отправилась за чемоданом, оставив дверь, закрытой лишь на цепочку. Когда я вернулась, волоча чемодан, в дверях уже был не дьявол, а какой-то незнакомый тип, и этот тип пытался перерезать цепочку ножницами для железа, при этом он так поставил ногу, чтобы я не могла захлопнуть дверь. При виде его я выронила чемодан, Единственным орудием, оказавшимся под рукой, была та тяжелая штука, которую мои сыновья поднимали, когда делали зарядку. Если я не ошибаюсь, эту штуку называют гантели. Они лежали на скамейке в прихожей у самой двери. Схватив гантели, я изо всех сил стукнула по доступному для меня фрагменту взломщика. Лопнула надрезанная цепочка, а гантели свалились ему на ногу. Заорав не своим голосом, он от боли отдернул ногу, и я тут же захлопнула дверь. Замок я заперла так, чтобы его нельзя было открыть снаружи, а его тут же попытались открыть. Без сил опустившись на скамейку, я слушала, как они возились с замком. Потом все стихло.